Глава восьмидесятая Томас лежал на спине в дальней части кучи породы, удаленной при раскопках гробниц. Освобождая от заполнения погребальную камеру, рабочие насыпали большой пологий конус из песчаной почвы с камнями, превосходившей по высоте сам курган. Со своего места Томас мог наблюдать за всем раскопом, оставаясь невидимым, хотя темнота пока мешала что-либо разглядеть. Ночь стояла тихая и спокойная, было еще слишком рано для металлического гула цикад. Вот она бы приехала за полчаса до рассвета. Оставив машину в отдалении, он медленно приблизился к месту раскопок. В движении были бесшумными, скрытными. Он захватил с собой фонарик размером не больше карандаша, но работал почти его не включая. Ему потребовалось не больше пяти минут на подготовку, после чего он исчез с противоположной стороны кургана. Томас прислушался, но без всякого успеха. В течение целых десяти минут ему казалось, что вот она бы ушел. — Где он? — шептом спросил Томас. — Внутри, — ответил Мацухаси, не шелохнувшийся на протяжении вот уж двух часов. — Как он туда проник? Ведь вход здесь... — Должно быть, там есть еще одна нора, прорытые тануки, которые мы не знали, — предположил Мацухаси. — Мудрый ход. Это открывает ему доступ в еще нераскопанную часть кургана. Прошло еще пять беззвучных минут, где наконец послышались шаги ватанабы, возвращавшегося из-за кургана. Томас рискнул выглянуть. Темнота быстро селела, и археолог убрал фонарик. Склонившись над землей, он шевелил одними только руками, оттирая, очищая какой-то предмет с помощью чего-то вроде детской зубной щетки, работая с бесконечной осторожностью. Вот она бы была в перчатках. На земле он растерил кусок брезента, однако эта аккуратная сцена нарушалась яростным бормотанием, нарастающим по мере того, как время шло. Археолог был в отчаянии, близок к панике. Развернувшись, Томас осторожно спустился вниз, следя за тем, чтобы не столкнуть ни один камешек. — Сколько времени сохраняется пыльца? — шептом спросил он. — Десятки тысяч лет, — ответил Мацухаси, по-прежнему не двигаясь. Ее наружная оболочка практически не поддается разрушению. — Пыльца может многое сказать о тех условиях, при которых тот или иной предмет попал в землю. — Если она присутствует, — заметил Томас. Помолчав, Мацухася сказал, — он возвращается. Пора. Дождавшись, когда над горизонтом покажутся краешек солнца и затихнет радостный хор птиц, они двинулись вперед. Перебрат через отвал и спуститься к месту раскопок оказалось достаточно просто. Они не говорили и по-прежнему двигались бесшумно, не желая выдавать свое присутствие. Вот она бы заметила их не сразу — Он выбрался из прохода, перепачканный землей, рассеянный, и уже начал собирать инструменты, но тут поднял взгляд и увидел их в ожидании стоявших неподалеку. На мгновение Ватанабе застыл, затем, словно рассчитывая снова выход за счет личного обаяния, натянул фирменную улыбку. Без темных очков он выглядел старым, уставшим. — С утра пораньше? — спросил он по-японски. Сухаси молчал, вытянувшись неестественно прямо, уставившись в землю, словно солдат, во время смотра. — Все кончено, — сказал Томас. Он не испытывал торжества, лишь усталость и желание поскорее покончить со всем. Однако ему еще нужно было кое-что узнать. — Расскажите мне об Эдди, — продолжал Найт, — о моем брате, из чего именно вы с ним поссорились. — Я понятия не имею, о чем вы говорите ответил Ватанабе. Томас оглянулся на Муцухасину, но аспирант застыл, как парализованный, не в силах поднять взгляд на своего учителя. — Скажи ему про пыльцу, — сказал Томас. — Про какую еще пыльцу? — неубедительно пожал плечами Ватанабе. Он не потерял надежды нагло отбросить все обвинения, уверенный в том, что ученик его не предаст. — Ты что-нибудь знаешь о какой-то пыльце? — спросил он аспирантом, двигаясь на него. — Нет, сенсей, пробормотал Мацухаси, — я не знаю никакой пыльца. Батанаби усмехнулся, на этот раз искренне, похлопал по нагрудному карману, достал оттуда неизменные темные очки и сказал, — Твой брат оказался дураком. — Он приезжал за крестом? — сделав он собой усилие, — спросил Томас. Наглянувшись на Мацухаси, — неподвижного и беспомощного, Ватанабе позволил себе улыбнуться еще раз. «Ты бросаешь мне обвинение, которое ничем не можешь подкрепить?» Твой брат был таким же. «Скулил о том, что нужно похоронить подавающим образом какие-то человеческие останки?» Покачав головой, Ватанабе презрительно фыркнул. «Странное занятие для священника, правда? Желание». «Вернуть мертвецов, имена которых он даже не знал, в какую-то дыру под землей в другом конце света!» Он закатил глаза, показывая какой-то абсурд. «Неужели это все?» С отвращением поинтересовался Томас. «Эд приехал сюда, чтобы вернуть кости в Неаполь, потому что отца Пьетро пожирало чувство стыда за то, что он продал мертвецов какому-то проходимцу. Только всего». А что насчет креста, символа рыбы, его исследований? Ты о чем? презрительно усмехнулся Ватанаба. Он был священником. Какие исследования его могли представлять интерес для настоящего ученого? Мы об этом даже не говорили. Ватанаба снова пожал плечами, радуясь разочарованию Томаса. Этот жест выглядел искренним. Визит Эда в Японию явился боковым ответвлением, тупиком. Последовав за ним сюда, Найт также лишь потерял время. Чувствуя, как у него в груди поднимается ярость, он повернулся к Мацухаси. «Давай заканчивать с этим!» Но Мацухаси, казалось, был не способен пошевелиться и вымолвить хоть звук. По его щекам снова текли слезы. «Как видите, мистер Найт!» — У нас, японцев, принято хранить верность нашим сэмпай, тем, кто занимает более высокое положение. Насмешливо произнес Ватанабе, надевая очки. мацуха Мацуха-си-сан, мой ученик, Кохай, То есть ниши, его будущее полностью зависит от меня, без меня он ничто. Томас перевел взгляд на аспиранта, мысленно приказывая ему заговорить. — Никакой пыльцы не было. Медленно произнес Мацухаси, напрягаясь каждым словом, будто поднимая мельничный жорнов. Да, сказал вот она бы. несомненно, ты что-то напутал в лаборатории? На костях с самого начала не было пальцей японского происхождения, продолжал аспирант, внезапно выпрямившись и глядя своему наставнику прямо в глаза. В этом неожиданном движении, которое, как подумал Томас, Вот она бы впервые увидела у своего ученика было столько вызовов, что археолог непроизвольно отступил на шаг назад. «Ну, — Но вы этого не знали, — продолжал Мацухаси. — Поэтому только что проникли в гробницу, чтобы очистить предметы, которые подбросили туда раньше, и намеревались, так сказать, обнаружить их лишь через несколько дней. Вот она бы вздрогнул, как от пощечины два слышно произнес. — Это ложь! — Нет, сенсей, — возразил Мацухаси, снова опуская взгляд, как солдат, стоящий перед своим командиром. — Да это ложь, — упрямо заявил Утанаба. — Нет, — сказал Томас, обводя рукой вокруг, — у нас есть доказательства. Археолог, захваченный любопытством, взглянул поверх темных стекол очков. Появились люди, прятавшиеся у входа в гробницу. Другие нарисовались на вершине отвала. У них были видеокамеры и длинные направленные микрофоны. Телестудия NHK согласилась прислать съемочную группу только после того, как Томас пригрозил, что в противном случае сенсация достанется целиком одному, второстепенному новозеландскому журналисту, который выставит японскую археологию на всеобщее посмешище. Тогда его рассказ всенос не восприняли, но теперь никаких сомнений больше не оставалось. Поверили все. Нет! Пронзительно взвизгнул Ватанабы, набрасываясь на Томаса. Замигали это вспышки, словно зряя выстрелами мягкие предрассветные сумерки.